Они увидели, что дом адмирала окружен швейцарской стражей, солдатами и вооруженными горожанами. В руках у них мелькали пики, шпаги или аркебузы.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 Слышались пронзительные крики, громыхали выстрелы, и время от времени какой-нибудь несчастный гугенот, бледный, окровавленный, полуголый, большими прыжками, как преследуемая лань, вбегал в зловещий световой круг, где точно демоны метались люди. Через минуту Коканнас, Марвель и Ла-Юрьер, встреченные по их белым крестам громкими приветствиями, очутились в самой гуще толпы, тяжело дышавшей и тесно сомкнутой, как стая гончих.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 Он опирался на обнаженную рапиру и не сводил глаз с балкона, выступавшего перед стеклянной дверью в центре здания на высоте около пятнадцати футов от земли. Этот человек нетерпеливо притопывал ногой и время от времени оборачивался, чтобы задать вопрос стоявшим ближе к нему людям. «Все нет!» — сказал он. «Никого!» Наверное, его предупредили, и он бежал. Дюгаст!»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 И концом своей тоже нетерпеливой шпаги он высек искры из каменной мостовой двора. В доме послышались какие-то крики, затем выстрелы, сильный топот и звяканье оружия. Потом все разом стихло. Герцог рванулся к дому. «Ваша светлость! Ваша светлость!» — сказал Дюгаст, останавливая герцога. «Ваше достоинство требует, чтобы вы оставались здесь и ждали!» «Ты прав, Дюгаст!»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 Настанет час, когда и ты почувствуешь на своей груди ногу твоего убийцы. Я не убивал твоего отца. Будь проклят!» Герцог вздрогнул, побледнел, и ледяной холодок пробежал по его телу. Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя от себя мрачное видение. Затем опустил руку и решился еще раз взглянуть на адмирала. Но глаза убитого уже закрылись. Рука лежала неподвижно, а вместо ужасных слов изо рта хлынула черная кровь, заливая седую бороду. Герцог с какой-то отчаянной решимостью взмахнул шпагой. — Итак, монсир, вы доволен? — спросил его Бэм.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 — сказал как она с чувством восхищения, подходя к немцу, все еще стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему свою шпагу. — Так это вы спровадили его на тот свет? — восторженно крикнул ему ла — Как-то удалось вам, достопочтенными месье Бэм. О, ошень просто, ошень просто. Я слыхал шум, отворял свой тверь, я протыкал его мой рапир. Но это еще не все, я думаю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 «Бей! Бей!» — закричали преследователи, видя, что жертва может ускользнуть. Прыгнувший человек поднялся на ноги, подобрал шпагу, выпавшую у него из рук при падении, бросился стремглав сквозь толпу, сбил трех или четырех с ног, проткнул кого-то шпагой. И среди треска пистолетных выстрелов и не промахнувшихся по нему солдат мелькнул, как молния мимо каканнаса, с кинжалом в руке поджидавшего у ворот. Есть. Крикнул Пьемонтис, проколов беглецу предплечье тонким острым клинком кинжала. В узком пролете ворот невозможно было колоть шпагой, и бежавший человек только хлестнул клинком по лицу врага, крикнув ему: Подлец! Тысячи чертей! Месье Даламоль!» воскликнул Каканас. Месье Даламоль!» Повторили Марвель и Лаюрьер. Он и предупредил адмирала! Закричали несколько солдат. «Бей, бей!» — вопили со всех сторон. Как о нас, лаюрьер и человек десять солдат, бросились за ломолем, а он, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое доводит до предела жизненные силы человека, мчался по улицам, руководясь одним инстинктом. Топыт ног и крики гнавшихся за ним врагов подстегивали и как бы окрыляли беглеца. Минутами ему хотелось бежать тише, но свиснувшая рядом пуля вновь заставила его ускорить бег.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 Он собрал остатки сил, взглянул на небо, давая про себя обед стать католиком, если спасется. Уловкой выиграл шагов 30, расстояний угнавшей его стаи, свернул к Лувру.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 Ламоль вспомнил пароль и крикнул «Наварра! Наварра!» Дверь тотчас отворилась. Ламоль, не благодаря и даже не заметив Жиону, ворвался в вестибюль, пробежал коридор две или три комнаты и попал в спальню, освещенную лампой, свисавшей с потолка.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 Каканас, с рыжими, всклокоченными волосами, с расширенными неестественно глазами и кровавым рубцом во всю щеку, нанесенным шпагой Ломоля. Пьемонтец был просто страшен в таком виде. Дьявольщина, вот он! Вот он! А, наконец-то попался! кричал Каканас. Ламоль попытался найти какое-нибудь оружие, но безуспешно.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 Увидев кровь и, чувствуя содрогание прижавшегося к ней человека, бросилась вместе с ним в проход между кроватью и стеной. И вовремя. Ламоль совершенно изнемог. Он был не в состоянии сделать шага. Ни для того, чтобы бежать, ни для того, чтобы защищаться. Он склонил голову на плечо молодой женщины и судорожно цеплялся за нее пальцами, раздирая тонкий вышитый батист, облекавший точно волнистым газом тело Маргариты. «Потам!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 как она с возбужденнный криками опьяненный запахом крови ожесточенной горячей долгой травлей протянул руку к королевскому алькову одно мгновение и он пронзил бы сердце Ламоле, а может быть и сердце королевы при виде обнаженного клинка а еще больше при виде этой невероятной наглости дочь французских королей выпрямилась во весь свой рост и вскрикнула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 И только теперь Маргарита узнала в нем того красивого дворянина, который полной жизни и надежд три или четыре часа тому назад явился к ней просить ее посредничество перед королем Наварским и расстался с ней, ослепленный ее красотой, да и на нее произвел большое впечатление. Маргарита вскрикнула от страха за него, чувствуя теперь к нему не только сострадание, но и участие. Для нее он стал не просто какой-то человек, а почти знакомый.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 «Постарайтесь не упасть, пока мест я отворю дверь», — сказала королева. Ламоль оперся рукой о пол, чтобы удержаться в равновесии. Маргарита пошла была к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха. «Так ты не одна?» — воскликнула она, услыхав звяканье оружия. «Нет, со мной двенадцать человек охраны. Мне дал их мой деверь, герцог Гис». «Герцог Гис», — прошептал Ламоль.